Тогда я припёр Элвиса к стенке и заставил рассказать все. Тут он мне и рассказал, что последовал твоему совету, но дело продвигается слишком медленно, и он решил пока не отправлять гиперграмму. Я стал вытягивать из него подробности и понял, что тот подошел к вопросу чисто по-дилетански и даже за год ничего не сумеет закончить. Я прочитал ему короткую лекцию о том, как следует вести подобного рода операции и убедил подписать контракт о совместных действиях. Контракт о совместных действиях? Не веря своим ушам, переспросил я. Ну, конечно, я же не мог пропустить мимо такое событие. И ты, забыв про все, бросился скупать недвижимость на Диметре? Ну, во-первых, я сначала поинтересовался, где ты, а когда Элвис уверил меня, что ты в полной безопасности, я решил, что это и к лучшему, ведь формально ты не имел права допустить, чтобы мы тянулись отправкой гиперграммы. А так все получилось замечательно, я стал владельцем половины старого города». Повисла пауза. Джейсон поежился под моим взглядом. «Ладно, прошлое не вернуть, а бизнесмена не переделать». А вы здорово спелись с Элвисом, только и сказал я. Затем выпил большую рюмку самой крепкой водки, которую только смог разыскать в батарее, заготовленной Джейсоном, и замолчал. Я сидел и, не вникая в подробности, слушал, как Джейсон захлеб рассказывает о подставных конторах по торговле недвижимостью, о том, как он распускал ложные слухи, стравливал между собой конкурентов и прочих головоломных операциях. Я смотрел на него и думал, что мой приятель в конечном итоге получил свое приключение. Острое, опасное и интереснейшее приключение в своем финансовом мире, где он чувствовал себя, как рыба в воде, вернее уж сказать, как голодная акула в стае ленивой откормленной сельди. «Эндри, ты же меня совсем не слушаешь», — вдруг произнес Джейсон. «Извини, задумался. Так, о чем ты говорил?» «Я сказал, что хочу сделать тебе небольшой свадебный подарок». «Свадебный что?» «Господи, только не это! Откуда тебе известно? Я ведь еще даже не сделал предложение невесте». «Диметра — планета маленькая, Эндри, а отец Евлампий — человек мудрый и наблюдательный». Я вчера разговаривал с ним, когда искал тебя, как бы оправдываясь, объяснил Джейсон. Я уставился на небольшой красочно оформленный буклет, лежавший передо мной на столе. «Свадебное путешествие на Эльдорадо. Самый дорогой и престижный курорт в галактике. Путевка в рай для двоих». «Эй, ты так и будешь сидеть?» — оторвал меня от созерцания голос Джейсона. А в самом деле, подумал я, что следует делать человеку, который только что успешно закончил одно из самых сложных расследований за свою карьеру, спас население целой планеты, а сам освободился из рабства. Да еще собирается через пару дней жениться на лучшей девушке в мире. Я поднял голову и увидел широко улыбающегося Джейсона, который протягивал мне полную рюмку. «За счастливое окончание наших приключений на Диметре», — сказал он. Я взял предложенную мне рюмку, церемонно чокнулся с Джейсоном и, не торопясь, со вкусом выпил. Закусил крошечным бутербродом со сложной, изобретенной лично Джейсоном, начинкой и громко от души рассмеялся. Конец книги. 2005 год. Израиль.